Неожиданно два жандарма на мотоциклах с грохотом ворвались на крестьянский двор. Они передали Хрущеву срочное послание из Елисейского дворца. Никита Сергеевич разорвал конверт, и переводчик прочитал. Это приглашение приехать на заседание руководителей четырех великих держав, которое состоится в Елисейском дворце сегодня в три часа дня. «Надо ехать в Париж», — помрачнел Хрущев и сразу же кавалькада черных лимузинов двинулась в Париж. В 3 часа дня, 17 мая, Эйзенхауэр, Макмиллан и Деголь сели за стол переговоров в Елисейском дворце. Деголь сообщил, что ответ от Хрущева не поступил. По последним сведениям, он целовал детей на улицах и произносил лозунги в поддержку французской коммунистической партии. А Хрущев в это время отдыхал, принимая ванну в резиденции советского посла. Накануне Виноградов рассказал ему историю, как русский император Александр Третий ловил рыбу в пруду, и кто-то из его свиты прибежал к нему со срочным обращением от германского кайзера. Однако царь даже не обернулся. «Пусть Европа подождет, пока русский царь рыбу ловит», — бросил он через плечо. Хрущеву эта история понравилась. Теперь, лежа в ванне, он кричал, «Пусть весь мир подождет, пока первый секретарь ЦК КПСС помоется!» В 15.20 один из его помощников позвонил в Елисейский дворец и спросил, является ли это официальной встречей на высшем уровне или еще одним предварительным заседанием для разъяснения вопросов, обсуждавшихся в понедельник. Если эта встреча на высшем уровне, Хрущев не может принять в ней участие, потому что Эйзенхауэр еще не извинился за инцидент с У-2. Кув де Мюрвель принес эту весть в зал заседаний. Деголь прорычал, что Хрущев получил письменное приглашение, должен ответить в письменном виде. Таким образом, будет письменное свидетельство, которое покажет мел кто сорвал саммит. Первая фраза была передана Хрущеву, но он догадался, куда клонит Деголе и в расставленную ему ловушку не пошел. Президенту Франции он велел передать, что хочет получить ответ на свой вопрос и не будет отвечать в письменном виде. Деголь рассердился. «Скажите ему, что среди цивилизованных наций есть обычай отвечать на письмо письмом». «Хорошо», — сказал Хрущев. «Они хотят от меня письмо? Они получат его». И, хитро улыбаясь, велел подготовить следующий текст. «Господин президент, в связи с вашим письмом от 17 мая всего года на мое имя возникла следующая неясность, на которую не дается ответа в этом письме. В вашем письме ничего не сказано о том, имеется ли в виду собраться главам государства, Франции, СССР, Великобритании и США для предварительной встречи с целью выяснения, существуют ли условия, позволяющие начать совещание в верхах, или речь идет о начале работы самого совещания в Как много уже было сказано вчера, я как глава правительства СССР готов принять участие в совещании в верхах, если правительство США устранит препятствие, которое не позволяет мне принять участие в указанном совещании. Далее следовали известные уже условия, которые не раз выдвигал Хрущев. Осуждение шпионской акции, выражение сожаления, наказание виновных и обещание больше не совершать таких действий. Само собой разумеется, что я готов, как это уже было сообщено, директору вашего кабинета принять участие во встрече если такая встреча будет носить предварительный характер. С уважением, Хрущев. Не зная, какую хитрость готовит им Хрущев, Деголь и Эйзенхауэр уже хотели объявить всему миру, что советский премьер отказался прибыть на саммит, и со встречи в Верхах потому покончена. Но со слезами на глазах Макмиллан просил позволить ему обратиться еще раз к Хрущеву, чтобы он вернулся за стол переговоров. Два года тяжкой работы в пользу мира —